Глава первая. История, заставившая меня поволноваться и пересмотреть взгляды на жизнь, случилась в августе. Признаться, я давно ожидал, что нечто произойдет со мной и даст хороший толчок моей остановившейся карьере. Два года я корпел в редакции вести приреченска в отделе писем, считая. Фортуна обошла меня вниманием. «Ну, посудите сами». Как может выдвинуться никому неизвестный молодой журналист без связей прозябающий в таком неперспективном месте? Моей ровесницей Катюхи Зориной, с которой мы вместе учились в университете на факультете журналистики, кстати, на дневном отделении, повезло куда больше. Однажды в конце августа я задержался в редакции «Дольше обычного». Мать попросила навестить свою сестру мою тетку, жившую неподалеку от моего места работы. Я тут же созвонился с тетей Валей, и она милостиво разрешила прийти в семь часов. Мой рабочий день кончался в пять. Ехать домой в другой конец города бессмысленно. Я решил задержаться, чтобы потом, как говорится, не приходя в сознание, отправиться к любимой родственнице. Бросая взгляды на старинные стенные часы, висевшие напротив моего стола, Я вскрывал конверты, механически просматривая письма. Все они содержали уже изрядно надоевшие жалобы на неоправданно высокие цены за коммунальные услуги. Документы местного значения, на которые, по сути, не стоило тратить времени. Лишь один адрес на конверте привлек мое внимание. Город Южноморск, Крым. Вот тяна. Кому из жителей солнечного полуострова понадобилось писать в редакцию Вести Приреченска? И зачем? Не знаю почему, но мои ладони сразу вспотели. Ножичком для разрезания бумаги осторожно вскрыл конверт. На вырванном из тетради листке твердым почерком было написано. Уважаемый редактор, наверное, вы удивитесь, увидев мое письмо. Но если внимательно его прочтете, поймете. У меня не было выхода. На старости лет я сделался изгоем не только в собственном городе, но и в городах, где меня хорошо знали и считали героем. Впрочем, обо всем по порядку. В 1941 году мне исполнилось 16. Вы помните, каким событием ознаменовалась эта дата? Я и мои родители не успели эвакуироваться из Южноморска и остались в оккупированном Крыму. Вскоре я узнал. Подобная участь постигла еще двенадцать моих одноклассников. Так получилось потому, что наши семьи до самого последнего дня не верили, что фашисты войдут в наш город. Мы ошиблись. Весной я услышал от ребят, что наш классный руководитель, учитель истории Вячеслав Петрович Котиков, дезертировал с фронта и сотрудничает с немцами. Позже выяснилось, это не так. На самом деле он бежал из плена. Опуская некоторые подробности, которые я расскажу при встрече, если вы заинтересуетесь моим письмом, продолжу. Котиков предложил создать в Южноморске подпольную молодежную организацию. Чем она занималась? Пускала под откос вражеские поезда, вешала предателей, устраивала разного рода диверсии. Кроме того, мы наладили связь с партизанскими отрядами, действовавшими в горных районах. В тот роковой день Котиков отправил меня на линию фронта. Вернувшись, я узнал страшную новость. Кто-то выдал нас фашистам, и те, подвергнув моих товарищей жестоким пыткам, всех приговорили к расстрелу и в тот же вечер привели приговор в исполнение. Должен заметить... Мы не раз говорили с Котиковым о стукаче в организации. Многие мероприятия, тщательно разработанные и подготовленные, срывались. Каким-то образом о них узнавали немцы или полицаи. Представляете, моих товарищей расстреляли, когда до освобождения Крыма оставалось всего три дня. Все это время я находился в отряде лейтенанта Санникова, думая, что из всех подпольщиков уцелел один. Однако вскоре до меня дошла радостная весть. Спаслось еще четыре человека. Владимир Коротков, с которым мы оба были отправлены командиром из Южноморска и расстались, решив направиться в разные стороны. Таня Снежкова и Ярослав Черных в тот роковой день отсутствовали и потому избежали страшной участи. О том, что в живых осталось из света Фадеева, я узнал в далеком Кёнигсберге. Разумеется, мы с Владимиром и Ярославом не покинули ряды Красной Армии, участвовали в освобождении родного города. Судьба хранила нас. Коротков дошел до Берлина, Черных до Таллина, я до Кёнигсберга. Именно там и произошла памятная встреча со Светланой, работавшей медсестрой в госпитале. Услышав ее рассказ, я чуть не лишился чувств. Она оказалась вместе с остальными в застенках гестапо. Девушку пытали, а потом расстреляли в числе других. К счастью, Свету только ранили. На подступах к Крыму уже шли бои, и гитлеровцы, торопливо засыпав тела землей, скрылись, не проверив качество своей черной работы. Вот почему Фадеева не задохнулась. Придя в себя, она вылезла из рва, и, еле держась на ногах, побрела к нашей учительнице биологии, жившей неподалеку от места трагедии. Та, промыв бедняжки раны, спрятала ее до прихода наших солдат. Встретив освободителей и подлечившись, ранена она была легко, Света попросилась медсестрой в один из пехотных полков и дошла до Кёнигсберга. Жаль, что наша с ней встреча оказалась последней. Эта отважная девушка больше никогда не давала о себе знать. С Таней, Володей и Славой мы постоянно поддерживали отношения, регулярно переписывались, ездили на чествование ветеранов Великой Отечественной войны в Крым, а на старости лет и вовсе перебрались в родные края. Следы же Светы затерялись, никто из нас ее не встречал и ничего о ней не слышал. Теперь я перехожу непосредственно к тому, из-за чего пришлось вас потревожить. Год назад в нашей местной газете ко Дню Победы напечатали большую статью, посвященную нашей подпольной организации. Начав читать с благоговением, через минуту я покрылся холодным потом. Некто Б. Игнатьев нагло утверждал, предателем, виновным в гибели подпольщиков, являюсь именно я. Автор привел веские, как ему казалось, аргументы. Проведя журналистское расследование, он якобы точно это выяснил. Свету расстреляли вместе со всеми. Лишь чудо спасло ей жизнь. Таня, Володя и Слава действительно отсутствовали по веским причинам. Девушка бегала к родственникам в деревню Соколовку, откуда всегда приносила свежий творог и молоко. Володя Котиков отправили за линию фронта. Славку в соседний партизанский отряд. Наши войска подходили к Южноморску, и командир надеялся на помощь. Видно, какое-то шестое чувство подсказывало, что всем грозит гибель. По мнению ушлого журналиста, один я шлялся неизвестно где. Он говорит, что ходил за линию фронта, с гневом писал Игнатьев. Однако при проверке выяснилось, что этого никто не может подтвердить. Клянусь вам я действительно выполнял задание и влился в отряд лейтенанта Санникова. Уважаемый редактор, я прошу, умоляю, помогите мне восстановить доброе имя. Разумеется, я мог бы и сам, однако возраст и силы уже не те. Это во-первых. Во-вторых, по неизвестной причине мои друзья, с которыми съедено столько пудов соли, отказываются со мной общаться. И Татьяна, и Владимир, и Ярослав – не желают объяснить, что произошло. Причины мне до сих пор неясны Неужели и они уверились в моей подлости? Мне хотелось бы, чтобы вы разыскали Светлану. В детстве мы с ней были соседями, дружили. И если она жива, то, думаю, поможет вам. С уважением, Григорий Иванович Прохоренко. Дальше ветеран сообщал два адреса и два телефона. «Первые были почему-то приреченские. Я почесал затылок. С одной стороны, ужасно не хотелось никуда тащиться в такую жару, даже в Крым. С другой, какое-то шестое чувство подсказывало. Это твой шанс, дружок. Можно сделать убойный материал. события Великой Отечественной войны до сих пор интересует всех, и твоя статья не останется без внимания. Короче...» Второе перевесило, и я начал набрасывать план действий, так увлекшись, что из головы начисто вылетело посещение тетки. На следующий день я был на рабочем месте ни свет ни заря. Зная, пожилые люди рано встают. Днем обязательно совершают прогулки и рано ложатся спать. Вот почему уже в девять я набирал номер телефона Прохоренко. Он словно ждал звонка чуть дребезжащий голос бодро ответил У аппарата Здравствуйте. Я постарался говорить как можно мягче. Вам звонят из редакции Вести Приреченска. Мы получили ваше письмо. Григорий Иванович вздохнул. Да. Кстати, что заставило вас обратиться именно в наш город и нашу газету? Ветеран усмехнулся. В вашем городе Живет дочь моей родной сестры, которая ни на секунду не поверила клевете. Она и посоветовала. Дядя Гриша, в нашей газете работает одна журналистка по фамилии Зорина. Распутывала такие истории, что твоя, по сравнению с ними, просто жалкая выдумка. Кстати, она еще никому не отказывала в помощи. Кроме того, я буду интересоваться, как идут дела. Это первое. Второе. Я буду гостить у нее до конца лета. Разумно? Я почувствовал комок в горле. Только бы старик не потребовал Катерину. Тогда горел синим пламенем мой сенсационный материал. Разумно. Я постарался ответить как можно спокойнее. Есть, правда, одно «но» Зорина в длительной командировке. Заняться вами попросили меня. Прохоренко, похоже, не возражал. «Хорошо. Думаю, нам необходимо встретиться». Я боялся, что он откажет. «Когда мне подъехать?» «Такие дела не откладывают», — назидательно заметил Григорий Иванович. «Я начинаю ждать вас с этой секунды». Я удовлетворенно кивнул. «Бегу». Схватив со стола папку из натуральной кожи, подарок якутских коллег ко дню рождения, Я помчался, как ветер, чуть не сбив на лестничной клетке Катю Зорину. «Сумасшедший!» Пошатнувшись, она отступила к стене. «Куда несешься?» Вот тогда-то мне и следовало все ей рассказать. На журналистских расследованиях Катерина съела собаку, и вдвоем мы бы составили сильный тандем. Однако я не желал ни с кем делиться. Дама уже купалась славе, в, в отличие от меня — «Дела, дорогая», — шепнул я ей, остановившись на секунду. «Потом расскажу». «Ну, зайди как-нибудь». Плавной походкой королевы она продолжила путь. Я же, примчавшись на остановку, с трудом втиснулся в подошедший автобус. Дом автора письма был чертовски далеко. Два автобуса, трамвай и троллейбус. И все приходилось штурмовать. Впрочем, меня это разозлило, но не испугало. Я давно понял, в жизни ничего не преподносится на блюдце с голубой каемочкой. К одиннадцати часам, проклиная всех и вся, я добрался до многоэтажки, стоявшей как столб посреди пустыря. Данный строительный проект просто поражал полным отсутствием логики. Мрачные своды коридоров, переплетенных в причудливом лабиринте, наверняка хранили преступные истории». Квартиры здесь стоили очень дешево. Жить в таком доме я бы не рекомендовал никому, особенно женщинам. Представив, как девушки сутулись шаг за шагом, преодолевают метры темноты, а ветер холодный пот. Тем не менее, постаравшись переключиться на будущую работу, я поднялся на второй этаж и позвонил в квартиру номер восемь. За дверью послышались торопливые шаги. «Иду, иду!» Высокий худой старик возник на пороге через секунду. «Вы журналист? Заходите!» Я представился. Он протянул мне морщинистую коричневую руку с узловатыми пальцами. «Очень приятно!» Тронут, что моим письмом так быстро заинтересовались. Обняв меня за плечи, Прохоренко подтолкнул гостиную с круглым столом и небольшим диваном. «Присаживайтесь!» «Где вам удобно?» «Может быть, чайку?» Мысль о горячем вызывала тошноту. «Спасибо, нет», — выдавил я. «А чего-нибудь холодненького не найдется?» Юркнув на кухню, Григорий Иван через минуту вернулся с бутылкой минеральной и высоким стаканом. «Пейте, пожалуйста». «Спасибо». Водичка была такой холодной, что стакан моментально запотел. Я жадно начал пить. Старик с улыбкой смотрел на меня, вероятно, оценивая, справлюсь ли я с поставленной задачей. «Вы больше ничего не хотите добавить к написанному?» Я отставил бутылку. Лицо ветерана омрачилось. «Не знаю даже, как сказать». Желестой рукой он коснулся лба. «Ну, пожалуй, кое о чем надо поведать». Когда я отправился к Володьке и Славе... Должен отметить, с Владимиром мы дружили еще со школы. Он открыл мне дверь всем своим видом, демонстрируя желание поскорее избавиться от непрошенного гостя. Знаете, меня поразил его взгляд, взгляд затравленного кролика. Не поздоровавшись, бывший приятель спросил, что тебе нужно. Я торопел и несколько секунд не мог вымолвить ни слова. Потом, придя в себя, принялся объяснять, что хочу реабилитироваться. Рассчитывая на его помощь, он замахал руками. «Пусть все останется на твоей совести». Признаться, я не узнавал старого друга. Его лицо побелело от ужаса. Такого не случалось и в войну, когда смерть подступала совсем близко. «Григорий, прошу тебя, уйди», — еле выдавил он, — «и забудь ко мне дорогу». Я вздрогнул. «Значит, мы больше не друзья». Он с силой выпроводил меня за дверь. «Понимай, как считаешь нужным». То же самое постигло меня и с Татьяной. Слава гостил в Симферополе у родственников, и я, в принципе, собирался и к нему, но после разговора с бывшей одноклассницей и соратницей схватило сердце. «Я понял. Третьего подобного свидания просто не переживу» и вы не попытались больше встретиться с ними и выяснить, чем вызвано такое отношение к вам?» – спросил я. «Естественно, я звонил им», – раздраженно заметил старик. «Но они не хотят со мной общаться». «Позвоните еще раз», – посоветовал я. «Предупредитесь, что расследованием займется независимый журналист». «Может быть, узнав, что вы решили до конца защищать свое доброе имя, ваши товарищи осознают свою неправоту?» Он кивнул. «Попробовать стоит. Я настаивал. Позвоните при мне». Старик покорно снял трубку, и через две минуты послышался его взволнованный голос. «Это я, Владимир». «Нет». «Будь добр, выслушай. Скоро к тебе приедет журналист Приреченской газеты». Он поможет восстановить справедливость. — Что? Григорий Иванович беспомощно развел руками. Повесил трубку. Сказал, когда восстановят, тогда и поговорим. Меня это не смутило. Звоните Татьяне. С ней повезло больше. Выслушав своего одноклассника, женщина заметила. — Буду рада, честно. Пусть приходит. Я снова налил воды в стакан. «Скажите, у вас никогда не возникала мысль, кто в действительности мог выдать вашу подпольную группу?» Прохоренко пожал плечами. «В том-то и дело, что нет. Мы все проверены сотнями заданий. А с чего мне начать поиски Светланы?» Григорий Иванович с тоской посмотрел в окно. «Не представляю, куда она делась и почему не пыталась...» встретиться с нами. Но она же не иголка в Стагусина. Зная имя, отчество, фамилию, хотя бы девичью, и год рождения, найти человека не так уж сложно. Постараюсь вам помочь. Старческие фиолетовые губы задрожали, по морщинистым щекам покатились слезы. Я быстро отвернулся. Мне претит мысли общаться со стариками. Любому известно, Пожилые люди страшно разговорчивы и чувствительны, да только в самый неподходящий момент забывают о том, что собеседнику от них нужно. Я уже предвкушал подобные беседы с бывшими друзьями про но выхода не было. «Передай это дело Зориной, и она быстро его раскрутит. Мысленно подбадривал я себя». От тебя останутся жалобы на дороге коммунальные услуги. Правильно говорится. Кесарю Кесарева. Встав, я протянул Григорию Ивановичу визитку. Здесь все мои телефоны. Он без эмоций отправил ее в широкий карман старых спортивных штанов. Когда вы планируете выехать в Крым? Я замелся. Если наш главный не против, то завтра утром. Его сморщенное лицо просияло. Вы уже уходите? Я еще не показал вам фотографии. Я решил это излишнее Его дорогие одноклассники наверняка доконают меня старинными альбомами. Извините, мне пора. Нужно решить еще массу вопросов. Понимаю. К его чести старик не стал меня удерживать. Желание как можно скорее восстановить справедливость пересиливало остальные. Положив на мое плечо худую руку, он прошептал. Передайте им, что я люблю их и ни на что не обижаюсь. На этой горестной ноте мы попрощались».